Глава восьмая Сил мне хватило лишь постоять у колыбели с безмятежно дрыхнущим сыном, любуюсь его сморщенной мордашкой и обсыхая после душа. Дальше я, пошатываясь, с полузакрытыми глазами добрался до огромной кровати в соседней комнате, где и пополз под толстым одеялом в направлении подушек. Вокруг меня в пододеяльном пространстве спокойно дышали и изредка шевелились тела. Было тепло и пахло женщинами. Вялый зародыш мысли, проникающий сквозь накатывающуюся усталость, поведал мне, что все эти женщины — мои. Испытанный прилив гордости, несмотря на всю его дохловатость, окончательно подкосил мои силы, заставляя упасть и заснуть на середине пути. Иногда подсознание может быть и врагом. Вот что может сниться человеку, уснувшему в тишине, покоя. Защищенности под одеялом с несколькими женщинами вокруг. чувствую их тепло, запах, слыша их уютное бормотание. Явно они сами. Но нет. Мне снился чертов крысобой. Силовой эфирный доспех для силового эфирного доспеха подумать только. Безумные немцы и англичане попробовали повторить аналог железнодорожного доспеха для человека, и у них, побери их демоны, получилось. Сама идея создания оружейной платформы на базе Паладина для эксплуатации системы наведения и мышечной координации английского супердоспеха была настолько для меня дикой, что даже впрягшись в опытный образец, заставив его двигаться, я не мог поверить в то, что вижу и чувствую. Ратен Вернихтер был тяжел и разлапист, неуклюж и громоздок. Там, где паладин за десяток быстрых, изящных шагов достиг бы выхода из ангара на тестовое поле, немецкую поделку пришлось вести аккуратно и медленно, Морщас от пронзительных воплей блинки на ухо, умоляющих меня не забывать, что внешняя часть платформы куда менее крепкая, чем ее скелет. Любое резкое движение, переданное от меня через гладийные мышцы паладина, буквально стонущие от переизбытка энергии, грозило разорвать в клочья. Зато потом, около пяти с половиной минут или чуть больше, вот время, которое уходит у боя для опустошения своих коробов боеприпасов. За эти минуты он при уверенном управлении может наворотить очень многое, просто корректируя наводку четырех постоянно и быстро плюющихся смертью чудовищ. Мышцы и скорость отклика паладина позволяли переносить огонь быстро, а задействованные для быстрой коррекции части крысобоя были выполнены из гладия. Трассирующие патроны, заряженные через каждые пять обычных в основных патронных погребах германского чудища, позволяли наводить ревущие пушки, а система внешних бинокуляров цейховских мастеров помогала вести даже... Снайперский огонь на расстоянии до километра по крупным мишеням. По опустошению комплекта боеприпасов «Крысобой» самостоятельно детонировал несколько пороховых зарядов, вышибающих крепления, за счет которых эта махина удерживалась на паладине. Разваливаясь на крупные куски за секунды, этот доспех для доспеха выпускал наружу настоящий сет, позволяя ему принять участие в бою или уйти от возмездия. Также освободиться от этой дополнительной брони мог и сам пилот, активировав нужную команду в любое удобное для себя время, или, на крайний случай, он мог просто заставить паладин прыгнуть. Скорее всего, по теории Блинки, подобное экстремальное воздействие заставило бы крысобой осыпаться самостоятельно. Последнее мы не проверяли. Стоимость прототипа заставила даже меня удивленно крякнуть. Еще одним полезным, но тревожным фактором стало то, что после освобождения от крысобоя самому английскому доспеху ничего не стоило подхватить пару упавших на землю вулканов и оттащить их на позиции, где уже стояли приготовленные треноги с дополнительными коробами боеприпасов. Надетый на отдельную треногу многоствольный пулемет, обладающий аналоговой системой ведения огня, превращался в убийственно-эффективную огневую точку. Заказов на эти шестиствольные чудовища уже было очень много. Я сразу понял, что если удастся решить вопрос с Индокитаем, халифат перестанет существовать как территория сброса пара для всего мира. Бедолаг просто снесут с воздуха. Ящик Пандоры, набитый технологиями, оказался приоткрыт. Разбудила меня возня. Некто добрый, ласковый и хороший, обнимающий меня за голову, бронился на остальных, пытающихся оттащить за ноги остальное тело куда-то из этих теплых объятий. Причем обе воюющие стороны прилагали определенные усилия, чтобы меня не потревожить. Недостаточные, что и говорить. Впрочем, наполовину проснувшись, я понял, что нахожусь носом прямиком во внушительном бюсте, подарившей мне сына супруги, отчего и не оказал дальнейшего сопротивления нежесть в кроватном Конечно, вплоть до момента, как почувствовавший мировую несправедливость Рейден не заорал как резаный, тут же перетягивая все достающееся мне внимание на себя, даже из объятий выпустили. Какой засранец растет, зато можно под шумок сбежать, попутно ограбив кухню на запасы свежего кофе. Операция шла успешно вплоть до помещения, в котором хранилось зеркало. Тут присутствовали как все семейство Коул, за исключением Миранды, так и Чарльз Уокер с женой Анжеликой. Женщины древнего рода столпились вслух, оценивая стати лежащей на полу парочки молодых людей мужского пола, чем слегка напомнили мне домохозяек, выбравшихся на базар. В ответ на мою вскинутую бровь Дворецкий тут же пояснил, элегантно поправляя запонку. «Эти двое хотели меня ограбить, милорд. Я решил, что будет расточительно отвечать им полной мерой и подумал, не соблаговолит ли леди Коул найти этим молодым людям применение». «Соблаговолим, мистер Уокер», — по-пиратски ухмыльнулась достойная матриарх дома Коул. «Очень даже соблаговолим. Наша вам благодарность». «Очень рад. С легкой приязнью». Кивнул ей дворецкий, а затем осведомился у меня, не может ли он побыть несколько часов с женой. Разумеется, я ответил согласием, а затем ловко перебил внимание сестер и маркизы Коул неожиданной просьбой «Мне нужно было». Женщины, внимательно выслушав меня, азартно засверкали очами, а затем, уверив, что все будет ими проконтролировано в лучшем виде, удалились. Необходимость отступить в Германию испарилась, отчего я и остался в одном из малых обеденных залов замка, наслаждаясь кофе. На самом деле я был в небольшой растерянности. Одна жена — никаких проблем. Две, если учесть, что со второй мы много лет тесно общались и вообще друзья, тоже вполне нормально. Близняшки-блондинки тут становится сложнее, так как «я не знаю», как с ними теперь общаться. Но еще две, да к тому же на роли телохранительниц, ситуация полностью теряет над собой контроль. Попарно я еще со всем этим войском как-нибудь досправлюсь, но идея встретиться со всеми шестью в одной комнате заставляла мою спину истекать холодным потом. Одно дело говорить себе, что не имеешь права рисковать своей жизнью, не оставив после себя хоть что-то. Другое — верить этим словам. Сегодня-завтра кто-нибудь вроде гопников, неразумно напавших на Уокера, сунет мне нож под ребра и все, Я загнусь ничуть не хуже обычного человека. Дальше? Дальше неугомонный полупрозрачный маг из пещеры в Японии все же доведет свой замысел до конца, используя то, что от меня останется в посмертии, душу, набитую зашифрованными знаниями. И все, я как Алистер Эмберхард стану ничем. А сейчас я кто? Если смотреть правде в глаза, то архипредатель. Я убивал невинных, лишал людей крова и хлеба, изгонял их с места жительства. Даже сейчас и то похищаю ни в чем не повинных людей в угоду своим союзникам. Мелочи. А как аристократ, я напрямую возражал каждому своему сюзерену, одновременно с этим находясь в готовности каждого из них предать». Да, тут есть обоснования, нюансы, но толку в них, если идет речь о принципах. Дальше. Как древний я уже нанес незаживающую рану этому сообществу, забрав род Коул из Зазеркалья. Рано или поздно это измерение рухнет, оторвется от материнского плана Земли, чем навечно всех разъединит. Мало? Даже этого мало. Я по местным меркам являюсь телокрадом, наихудшей тварью из возможных. Тем, кому нельзя существовать в этом мире. Но даже это не все. Про мелочи вроде братоубийства или пленения собственного отца для предания последнего пыткам и смерти вообще можно не упоминать. Есть кое-что еще. Я, Алистер Эмберхард, член древнего рода, совершил еще одно преступление. Спутался с магом. Пусть и с величайшим, какое это имеет значение для тех, кто считает себя вправе судить. Пусть даже мы с Шебодом Меритом имеем на двоих одну и ту же душу, потерявшую старые и приобретшую новые воспоминания, это отнюдь не является оправданием. А еще я путаюсь с демонами, выполняю их задания, убиваю богов, готовлю мир к новому апокалипсису и ношу в себе князя Ада из другого мира, для которого моя жизнь – увлекательное кино. Но при этом не знаю, как себя вести с двумя женами, двумя наложницами и двумя любовницами, когда те собираются вместе». Иронично. «О чем задумался муж?» С легкой доброй насмешкой спросили от двери Миранда Коул, бывшая Коул, теперь уже Эмберхард, в своем излюбленном черно-белом наряде тщетно пытающаяся скрыть круглеющий животик. У платья нет шансов, так как Миранда всегда была стройной, как тростинка. Глядя на ее улыбающееся лицо, я поймал себя, что до сих пор не могу поверить, что у девушки теперь человеческий цвет кожи, а не оттенок серо-белого, как раньше. Не только цвет, но и физиология, химия, молекулярная структура. Моя тишина выдрала все потустороннее из женщин этого семейства. Забрала их вечную жизнь в обмен на жизнь настоящую. «Думаю, что с вами мало провожу времени». Слова мои спрыгнули с губ. «Это нехорошо. Отличная мысль!» — покивала беременная жена. «А как давно она тебе пришла на ум? Первый раз?» «Наверное, когда мы с тобой поженились». Перенапряг я память, совсем позабыв прикинуть последствия своих слов. «То есть ты завел еще четырех женщин после мысли о том, что тебе нужно уделять больше времени женам?» В изумлении Миранда поднесла ладонь к рту, а затем ее глаза вспыхнули догадкой. «Или ты их завел за тем, чтобы они выполняли эту работу за тебя?» «Хм...» — смешался я, действительно не зная, что сказать. «Были бы очки, начал бы их протирать в задумчивом, но лихорадочном молчании». Миранда расхохоталась, а затем подошла ко мне, сев на колени, обняв и чмокнув в щеку. «Ты же не странствующий рыцарь, Алистер?» Прищурившись, она посмотрела на меня снизу вверх. «Не авантюрист и не герой. Ты, лорд Эмберхард. Мы все здесь, может, и не знаем всего, чего ты делаешь и ради чего, но точно знаем, что ты это делаешь и ради нас тоже». «Я, мама и сестры стараемся донести до твоих женщин, кто ты, и в каком мире они теперь живут. Поверь, мы тебя дождемся, тем более, что ты, что я». Макушка жены пахла так приятно, что двигаться или говорить не хотелось, но вопрос не удержался за губами. «Ты нам оставил здесь хорошее занятие», — фыркнула Миранда, пытаясь спасти макушку от моих обнюхиваний. «Твоему сыну требуется много внимания» а на подходе еще и Анжелика, да и мне четыре месяца осталось. «В общем, я тут лишний. Сделал дело и могу гулять смело», — пошутил я. «Главное, возвращайся». Обняв меня за шею, выдохнула подруга детства, резко утратившая веселый настрой. Впрочем, она тут же добавила категоричным тоном. «Один, Алистер Эмберхарт, один». Я от лица всей нашей семьи тебе серьезно заявляю, хватит. Довольно. Чтобы тебе Райко там не болтала, не слушай ее больше. Больше никого, честное слово. Охотно, очень охотно пообещал я. Понаслаждаться обществом друг друга нам дали почти час, а затем... Позвали, чтобы продемонстрировать, как была исполнена моя просьба. Леди Элизабет и ее дочери с умиленными улыбками разошлись в стороны, демонстрируя мне идеально. С удовлетворением кивнул я, оценивая их труды. Сами плоды трудов, точнее Момо и Регина, были слегка не в восторге, хмуро глядя на всех подряд. Были обе слегка растрепаны, но при этом одеты в полубюджетные версии модных в Германии нарядов, не весть как откопанные в замке. Скорее всего, предположил я Уокер, в мое отсутствие вовсю снабжает мир от всем, что женщинам на душу ляжет, благо телефонический аппарат у него под рукой. Сами же девушки кривились и озирали себя с разных сторон с особым неодобрением, глядя на виртуозно нанесенный на их личики макияж. Непростой, а слегка потекший, такой, каким он и должен быть у гулявших большую часть ночи подружек. В общем, обе миниатюрные экзотические красавицы всем своим видом демонстрировали, что их только что выпустили из популярного круглосуточного клуба, где они причастились парой коктейлей, а затем энергично потанцевали. Отлично для легенды. Таким ордером в три человека мы и переместились назад в германский особняк. Там я расстегнул верхние три пуговицы на рубашке, взлохматил волосы, нацепил на лицо улыбку подурнее, а затем пошел в таком виде лежать на газоне перед крыльцом под теплым вечерним солнышком, попросив девушек постоять надо мной в вольных позах, но с осуждающим выражением лица. Что и говорить, последнее у них получилось просто великолепно. Получасовой перформанс был оценен соседями по достоинству, вследствие чего Уокер... Погребенный под ворохом приглашений в буквальном смысле прекратил ночевать дома. Его наперебой звали в загородные клубы, вытаскивали в кафе, зазывали в рыбацкие домики и вообще всячески старались держать от меня подальше, особенно после того, как мы с ним разыграли еще пару прилюдных пантомим, однозначно показывающих окружающим, что хулиган и дебошир слушается слугу своей семьи. Не полностью, но в достаточной мере, чтобы соседи не волновались за собственный покой. Праудмур и Момо быстро растеряли все свое недовольство, узнав, что на полторы недели мы можем вовсю предаваться отдыху. Выделив этой парочке одну из чековых книжек, я добился того, что звук отъезжающего и приезжающего эфиромобиля стал для соседей привычным злом. Девушки взяли на себя обязанность Чарльза по снабжению женского коллектива Мирода через зеркало всем, что там душа захочет, от чего чувствовали себя приносящими пользу. По вечерам мы ездили все вместе в центральные районы Берлина, где я с невозмутимым выражением лица демонически хохотался и лаксом на пару в душе, глядя на обиженные лица попадающихся нашей троице навстречу дам. Приятные и спокойные полторы недели, не омрачаемого ничем, кроме взглядов соседей отдыха. Считать за работу визиты в Камикочи и замки я отказывался, а уж поимка пяти достойных джентльменов, обнаруженных Чарльзом Уокером в ходе его насыщенного отпуска, работой быть никак не могла. Это было легче, чем отнять конфетку у ребенка. Мы выбирали по ряду критериев, первым из которых были происхождение и эрудиция. Новый обитатель мира да должен был быть в меру хорош собой, интересен как личность и быть, разумеется, аристократического происхождения. Все прочие недостатки, вроде внешности, возраста и характера леди Элизабет Коул, обещала поправить. Сам же я пошел на сделку с совестью, решив считать похищенных нами джентльменов превентивно спасенными. Все-таки, как ни крути, а шанс выжить в грядущих событиях у них становится куда выше. Что насчет мировых событий, то все было не так радужно. Японцы, оставленные в покое, лихорадочно окапывались... Наращивая свои военные порядки и укрепляя вертикали командования а Инквизиции, пришлось единоразово использовать только выстроенные цепочки поставок через Малайзию, чтобы в срочном темпе начать перебрасывать все свои силы на русско-китайский фронт. Назвать это занятие очень тяжелым, язык не поворачивался, скорее очередным подвигом во благо человечества. Мои консультации насчет крысобоя – Приняли во внимание. Сам проект притормозили, начав вместо него развивать универсальные крепления на пушках-вулканах, а также мобильную платформу под это орудие. Первое из предложений утвердили сразу, от чего в мир грозил прийти вопиющий ужас в виде автоматрона «Григорий-2». Утяжеленная версия этого двуногого монстра, ранее широко экспортировавшаяся хитрыми русскими, теперь была вообще воплощением разрушения. В создании автоматрона были Приняты некоторые разработки Сраттенвернихтера, из-за чего он оброс внешним бронированием, под которым находились дополнительные караба со снарядами. Пока русские совместно с англичанами вовсю бились над улучшением системы распознавания целей для этого адского устройства. Второй идеей, большей частью принадлежащей мне была платформа на гусеничном ходу с установленным на ней одним вулканом. Потенциал машины был потрясающий, так как плавность наводки руками простого человека ничем особо не отличалась от контроля «Паладина», проблем же технического характера было выше крыши. В этом мире гусеничный ход был мало изучен, а еще инженеры бились друг с другом за согласование величины самоходки. Немцам по душе была повышенная грузоподъемность большей платформы для увеличения продолжительности работы орудия, а русские ратовали наоборот за компакт и скорость, что позволяло удешевить производство модели. Я желал победы русским. В остальном мы отдыхали и веселились некоторую довольно существенную часть дня и ночи. Регина добралась, наконец, до цивилизации, получив возможность неторопливо вкушать ее плоды. Момо с тихим удовольствием играла роль ее компаньонки, так что в особняке, несмотря на всю мою созданную скандальную репутацию, Царил мир и покой. Единственным исключением стали ночи из тех, что я проводил в Германии. Обе девушки, живущие со мной в одном особняке, оказались, или, стоит сказать, дорвались. Особенно меня своим темпераментом удивила Момо, как и палитрой своих ранее скрываемых эмоций. У нее я стал первым мужчиной, приоткрыв потомку никоматы, двери в новый мир неизведанных ощущений. Правда, вскоре она приоткрыла с помощью Миранды зеркало, добавив к моим постояльцам Рамуальда, которого ей с огромным облегчением подарила Регина, тут же став подругой номер один. Теперь Шиноби вечно ворочалась в постели, разрываясь от выбора, кого же ей обнять, худощавую рыжую, что спит довольно беспокойно, постоянно вертясь на одном месте, либо мохнатый батон кота». Правда, все хорошее рано или поздно кончается. В целом это и придает жизни интересный, горьковатый привкус. Итак, дамы и господа... Последнее из моих уст относилось к Чарльзу и коту. Думаю, что наш перерыв кончился. Теперь нам предстоит разделиться на две команды, чтобы провести одновременно две операции. Деление будет неравным. Вам втроем предстоит посетить небольшой, но очень уютный замок Райт, находящийся неподалеку от местечка Мюнхен-Гладбах. Вашей целью будет похищение лорда Хуана Паралонсо до Винсенте знаменитого путешественника-кавалера нескольких орденов, соавтора нескольких известных географических публикаций. Он, как и мы, гостит в Германии, составляя собственный альманах. «Этот господин окажется прекрасной парой для леди Коул через полгода, думаю, когда полностью проявится омолаживающий эффект ее эликсиров. Думаю, что с этой операцией не возникнет никаких сложностей, так как зеркало вы берете с собой». «Роли, думаю, распределите сами. Подчеркну, изъятие лорда де Винсента для меня очень важно, так как этим мы закроем полностью потребности замка мира. Вопросы?» «Я бы справилась и сама», — хмыкнула Регина, недоуменно почесывая нос. «Почему мы все?» «Потому что с вами едет наш багаж» пояснил я. «Мы разыграем с мистером Уокером сценку, где он, руководствуясь самыми благими намерениями, увозит юных леди подальше от похотливых объятий несносного мальчишки. Тот, то есть я, громогласно негодуя и чуть ли не потрясая, оружием должен будет броситься следом за похитителем. Эта сцена предоставит мне прекрасное алиби на случай, если что-то не так пойдет в Берлине, куда мне нужно прибыть инкогнито». Может, кому-то стоит подстраховать вас, сэр? Поджал губы дворецкий, переводя взгляд с шиноби на рыжую. «Думаю, что вполне справлюсь с изъятием испанского лорда и один». «Не в этот раз, мистер Уокер, уровень опасности минимален, а вот требования к секретности наоборот. Кроме того, существует немалая доля вероятности, что в ближайшее время ваша супруга решит освободиться от бремени. Я хочу, чтобы у вас была возможность присутствовать при этом моменте». «Благодарю вас, милорд». Когда Дворецкий отправился собирать багаж, Регина, пользуясь моментом, тут же плюхнулась животом на кровать, подперев подбородок ладонями и, принявшись изучать меня взглядом, так, как будто никогда раньше не видела. Алистер, наконец, спросила она, а все, что мне рассказывала леди Коул, правда? Ну, про древних. Не вижу причин, по которым леди стала бы лгать. Удивленно поднял брови я. «Да и что такого в тайном обществе, обладающем неограниченной властью и таинственными возможностями? Например, то, что я раньше считала от сказкой, оставшейся с религиозных времен, лорд». Тут же вспыхнула рыжая. «А он существует! И ты! Ты! А я его представитель на земле!» Улыбнулся я. «Отвратительная работа, если честно. Денег за это не получаю, возможности не такие уж и большие». Зато то и дело приходится бегать по миру, как последнему курьеру. Регина подумала, затем села на кровати и, подавшись ко мне, задала серьезно наивный вопрос. «Но разве демоны и то, что они делают, не зло?» «С точки зрения грешной души, ужасное зло». Кивнул я. «С точки зрения любого живущего и инквизиции, они белое и пушистое добро. А ведь заинтересован в плотном притоке душ, да? А это возможно, если живущие будут страдать, болеть и умирать с темпами, превышающими их приплод. Так что ради нашего мира мои партнеры сделали не меньше, чем инквизиция. И магов они тоже не любят. Я тебе позже расскажу о том, какое измерение какую роль выполняет». Ака, поверь, без ада нам было бы куда грустнее жить. «Скажи сейчас, в двух словах!» В синих глазах рыжей загорелось нешутошное любопытство. «Представь себе, что у эфира привкус тухлятины!» Не стал мелочиться я. «Представь, что сам воздух по чуть-чуть душит все живое!» Вот что было бы, если бы тяжелые грешные души начали бы копиться в измерении смерти. Мир бы начал жить циклично». Пару тысячелетий мы бы развивались, пару угасали. А затем, может быть, некоторые выжившие возрождали бы цивилизацию заново. Как тебе? у, -у, -у, -у Схватив безучастную Момо, Регина замотала головой, скривившись еще в тот момент, когда я упомянул тухлый эфир. Затем, взглянув из-за кошачьих ушей, Рыжая пообещала. «Я обязательно узнаю все получше!» «Буду рад!» — улыбнулся я. «Теперь тебе...» Дороги назад нет, так что только вперед. Красный костюм повесить на плечики, в нем я буду негодовать и догонять бессовестного дворецкого и дам. Поэтому он, как и громоздкие грендели, уйдет в длинный чемодан вместе с мечом, который давно уже не видел свет. Вместо фирменной униформы я надену неприметный клетчатый костюм, а вместо гренделей в подмышечные кабуры суну атласы. Налегке, так сказать. Еще один костюм, точно того же оттенка, точно так же прошитый паутинкой, укладывается в оставшееся свободное место. Дальше в чемодан аккуратно опускается набор косметики, которым я воспользуюсь позже. Ничего не забыл? Ах да трость! Мечу придется потесниться. Все, готов. «Тебе точно не понадобится помощь?» – спрашивает продолжающая обниматься с посапывающей Момо Регина. «Похоже, ей просто скучно куда-то ехать и заниматься элементарщиной». «Точно!» — улыбаюсь я. «Я просто убью одного человека и отправлюсь к вам, а там уже полетим в Швейцарию, покатаемся на лыжах». «Человека?» — делает удивленные глаза девушка. «Простого человека?» «Не совсем простого», — отвечаю я ей, закуривая эксельсиор. «А лучшего скрипача в мире».